Дмитрий Дмитриевич, у нас с вами две недели до отъезда, и я предлагаю их посвятить осмотру Ленинграда. Мы с вами, как старые петербуржцы, просто обязаны внушить в Сергеевне любовь к нашей северной пальмере Что вы на это скажете? Да, возможно. Ну что ж, тогда беру на себя составление программы. Ну а сейчас, друзья мои, к сожалению, я должен идти. Не удерживайте дела. Всего доброго. До свидания, Валентин Сергеевич. Всего доброго. Зачем он приходил? И ты знаешь, что я не выношу этого святошу, елейный удав. Кстати, Зазерский только что сказал, что он собирается выступить против меня на съезде. Можешь себе представить, что я узнала об этом прежде тебя? И пригласила Крамова именно для того, чтобы... Что такое? Я тысячу раз просил тебя не вмешиваться в мои дела! Ну и ты, ты не понимаешь, что это ставит меня Митя, в ложное положение! Митя, Митя, Митя, ты, кажется, забыл, что мы не одни. Простите, Таня. Может быть, мне уйти, Дмитрий Нет, нет, нет. Говорите, пожалуйста. Uh -huh. Глаша, вот Татьяна Петровна только что вернулась из Санзерского посада. Андрей тяжело болел, но сейчас ему лучше. Они вместе работали на дифтерии. Uh -huh. Мы вас слушаем, Татьяна Петровна. Мы встретились с Андреем случайно. От него я узнала, что меня обвиняют в том, что я нанялась за деньги ухаживать за Павла Петровича. А потом, когда Глафира Сергеевна уехала... Да никто вас не обвиняет. Да вообще, что за вздор, когда это было? Не так давно, чтобы я забыла. Забыла, как вы вели себя по отношению к нему. Что? Я? Если бы вы... Если бы вы тогда были в Лопахине, Митя, вы были бы возмущены не меньше, чем я. Вот теперь вы интересуетесь его трудами. И даже думаете, что они могут понадобиться вам для какой-то работы. Интересно, интересно. А где же вы были, когда он умирал? Умирал один, без друзей, без родных. Mm. Ведь он ничего не требовал. Да и вообще, разве он хоть на одну минуту думал о себе? Но дело не в этом. Я пришла, чтобы сказать о другом. Глафира Сергеевна оклеветала меня. Вот как? И я требую, чтобы она немедленно В вашем присутствии отказалась от этой клеветы и признала, что она свою вину свалила на меня. Вы кончили? Так вот, Дмитрий, должна тебе сказать, что я не намерена разговаривать с этой... Я удивляюсь, зачем ты привел ее ко мне? Чтобы меня оскорбить? Так я скажу тебе, что дело не только в том, что она надеялась захватить комнату Павла Петровича со всеми его вещами. Здесь был еще один подлый расчет. Что? Скажите, товарищ, как вас там зовут? Где письма артистки Кречетовой, которые оставил вам Павел Петрович? Где? Да, где? В Лопахине, оставлены на хранение. Вот как? Оставлены на хранение. Вот они, письма Кречетовой к неизвестному изданы. И теперь вы посмеете утверждать, что не продали их? Я ничего не понимаю, ничего. Ну, знаешь, к речи этого артистка, ну, ну я потом тебе расскажу. Нет, ну, какова же низость узнать, что среди бумаг старика имеется личные письма, разнюхать, что они имеют какую-то ценность, найти издателя, продать ему эти письма. И эту, эту ты приводишь ко мне. Нет, это, это невозможно, это... Это ошибка. Это какая-то ошибка. Митя, Митя, вы верите ей? Растерянная и ошеломленная, выбежала я из европейской с единственной мыслью. Митя поверил Глафире, мне не удалось доказать, что она оклеветала меня. нечего было и сомневаться в том, кто издал эту книгу. Но как Раевский добрался до письм? Если перед отъездом в Анзерский посад я написала отцу и получила ответ, что чемодан старого доктора цел и невредим. Измученная я влетела в общежитие. И в дверях столкнулась с Леной Быстровой Ой, ну наконец-то Давно пора Да что случилось? Отец приехал Отец? Какой отец? Ну как какой? Твой, твой отец Господи Пойдем. Вот ты дочь Здравствуй, Танюша Здравствуй, дочь Ой <смех> Пардон, <смех> извини. <смех> как снег на голову, а? Я Танюша проездом на Амур. Станция Михаила Чесноков. По делу редкого экземпляра быка сементальской породы. Ну ладно, <смех> ты прости, мне надо идти. <смех> Счастливо, Леночка. <смех> До свидания. <смех> спасибо за компанию, спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. <смех> Ой, Таня, какая ты! Сподобилась за такую дочь. Иметь. Господи, повилуй, чудная, великолепная дочка. Подруга мне рассказала, рассказала, горжусь. Ну, ладно. Я извиняюсь, Таня, это с горя. Поверь мне, с тоски одиночества а в дочке скончалась Как скончалось? а ля 17 дня июля сего года. О, Господи. Да, Танечка. Как-то вот я и сел на якорь, брат. Вот что, папа. Да. Мне необходимо поговорить с тобой. По очень важному делу. А, слушаю. Это очень хорошо, что ты явился, иначе мне пришлось бы ехать к тебе, понимаешь? Да. Сейчас. Ты помнишь пал Петровича? Э, Павла Петровича? Ну да, да, старого доктора. Ну, папа, я ходила к нему очень часто. Доктора. Так вот, сементальный... Так, Павел. Как же, как же, помню, да, да, Павел Петрович, помню. Так вот, выслушай меня внимательно только, ладно? Когда доктор... доктор умер, мне выдали из дома инвалидов его чемодан. Чемодан? Да, чемодан. В чемодане вещей не было. Там были только бумаги. Ага. Уезжая, я отдала этот чемодан тебе. Помнишь? И просила его беречь. Папа, вспомни, пожалуйста. Ну, как же помню? Не помню. В чемодане были научные труды Павла Петровича, понимаешь? И письма одной актрисы. Он очень берег их. Он не хотел, чтобы кто бы то ни было прочел их, потому что это были личные письма. Понимаешь, папа, личные. И теперь эти письма изданы. Вот книга лежит. Книга? Ну, конечно. Как это могло случиться? Я не знаю. У меня очень большие неприятности из-за этой истории, папа. Неприятности? Танечка, помнишь? чего неприятно. Ну потому что Лево, вы думает, что это сделала я. Но ты же знаешь, ты же знаешь, кем был для меня Пал Петрович. И вот теперь это это просто ужасно. Ну, Таня, а я не понимаю, что такое? Что же такое? Ведь, ведь они же не пропали? Папа, папа, для меня было бы лучше, если бы они пропали. А, Татьяна, иуда. Это я. Я виноват. Я отец подлец. Не встану, пока не простишь бейчи в колокола. родную дочь продал, а Таня! Господи, успокойся, меня успокойся, папа, не Прости. надо! Прости! Ну, ну, ну, папа, ну, встань, ну, ну, надо. Надо. И... Ну, успокойся, я прошу а -а -а. тебя! Все, все. успокойся! А -а -а. Ну, все, ну, теперь расскажи мне! Расскажи, как все это случилось! Ты продал эти письма? Раевскому продал, да? Да, Раевскому! Ему про хвоста и заиту! Это, Таня, ужас, что было! Он уламывал меня две недели от того, что я в подобных историях кто, кремень? Он явился ко мне с угощением, а я стоял как скала. Но потом, понимаешь, он действовал на меня апатически. О, и, и вот я согласился, подобрал ключ и вытащил из чемодана бумаги. Все бумаги? Все. Все. На следующий день я позвонила Мите, и мы договорились встретиться в летнем саду у памятника Крылову. Солнце садилось, жаркий летний день остывал над Невой. Дмитрий Дмитриевич, вы, вы собственно, можете думать обо мне все, что угодно. Но дело в том, что сегодня из Лопахина приехал мой отец, и он мне все рассказал. В общем, вы хотите знать правду? Конечно. Ваша жена обвинила меня. Ну, в общем... Это не важно, вам известно, в чем она меня обвинила. Ну вот, с письмами Кречетовой дело обстояло так. Некий делец, примерно за полгода до смерти пал Петровича, приехал в Лопахин и предложил ему продать письма. Продать? Да. И Павел Петрович ему отказал. На другой день он явился ко мне и предложил выкрасть письма. Вот как? Да, я прогнала его, и он уехал из Лопахина с пустыми руками. Я тогда рассказала об этом пал Петровичу, и он, он очень просил меня сжечь эти письма после его смерти. Но я не решилась и глубоко сожалею об этом. Вчера, уйдя от вас, я узнала, что приехал отец. Ну вот, я... Я бросилась к нему. Короче говоря, отец рассказал мне, что этот делец вернулся в Лопахин в марте этого года и уговорил его продать письма Кречетовой. Так, так, так. Отец сделал это. Понимаете, он, он больной человек, и... но дело не в этом пропали не только не только письма пропали все бумаги пал Петровича, и его научные рукописи в общем все все впрочем может быть и не пропали но я не знаю где они находятся и я боюсь что они не сохранились потому что потому что этот человек этот этот делц он мог просто просто взять и бросить их в огонь понимаете Так, а как фамилия этого человека раевский какой раевский? Да, Митя. тот самый. Так, замечательно, <свят> <свят> просто, просто замечательно. Значит, Раевский издал эти письма. Да. И вы думаете, что? то другие бумаги пал Петровича тоже находятся у него. Да, нет, я думаю, у него. Он в Ленинграде? Я не знаю. Дело в том, что в книге указан адрес издательства. Может быть, что-то можно узнать. Ай-яй-яй, жаль. Жаль, поздно уже. Поздно. Хотя... Нет, нет, все равно. Все равно. Вы... Вы хотите идти к нему? Да, да, хочу идти к нему. И вместе с вами. Да. здесь. Угу. Таня, звоните. Не открывают. Сейчас я. Молчит. Кто там? Кто там? Это квартира Раевского. А вам кого? Да Раевского же. Откройте, пожалуйста. А кто вы такие? Доктор Львов с ассистентом. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Доктор Львов к Сергею Владимировичу? Да-да. Садитесь. Подождите, пожалуйста. Я доложу. Сергей Владимирович просил передать, что он никакого врача не вызывал. А, так вот, что это за доктор Львов. ну прошу, прошу. ну чем могу служить? Сегодня мне попалась книга, письма к к неизвестному. Вот она! Письма! Издавал? Если можешь, не кричи, пожалуйста. Я спрашиваю, ты издавал? Ну да, да, да, я, я, я. в чем дело? В том, что эти письма принадлежали моему дяде Павлу Петровичу Лебедеву. И после его смерти перешли в собственность нашей семьи. Издавать их ты не имел никакого права? По этому вопросу обратись, пожалуйста, к юрист-консульту издательства «Фонтанка-24». Послушай, Раевский... Поговорим на чистоту. Мне отлично известно, что ты украл эти письма. Не сам, не сам. С помощью отца этой девушки, которая сейчас находится в Ленинграде. Бумаги приобретены за определенную сумму. В издательстве имеется расписка, составленная по соответствующей форме. Ну хорошо, хорошо. В конце концов, дело не в этих письмах. Но одновременно к тебе попали научные записки доктора Лебедева. Для тебя они не представляют ни малейшего интереса. Это труд... имеющие значение для науки и сохранившиеся в черновиках, понятных только специалисту. Это микробиология. А ты издаешь, насколько мне известно, бульварные переводные романы. А специалист, который будет разбираться в этих записках, ты? Да. Да, Раевский, я. Послушай, черт с тобой. Я... Готов простить тебе эту книгу, при условии, что ты вернешь оригиналы писем и в печати принесешь извинения. Но записки доктора Лебедева ты должен отдать мне сейчас же. Слышишь? Сию же минуту! Ну вот что. Прошу поторопиться. Не следует думать что у меня нет других дел кроме того дела государственной важности с которым вы изволили явиться ко мне в следующий раз прошу звонить я по телефону постараюсь разъяснить как в подобных случаях действуют опытные шантажисты ах вы шантажисты активисты комсомолия культ смычка красные специи Митя встал, заложив руки за спину, и прошелся по комнате размеренным шагом. Осторожно огибая мебель, он подошел и ударил Раевского палкой. Я крикнула «Митя!», бросилась к нему, схватила за руки. Раевский почему-то ползал на четвереньках, вздрагивал, хватаясь за ножки креселок. Митя, закусив губу, крутил палкой над его головой, прицеливаясь в трюмо. Этот ремонт сперва проткнул, а потом серии коротких фехтовальных ударов выбил из рамы. Таня, пошли. На другой день мы долго разговаривали с Митей по телефону. Я спросила, был ли он у районного прокурора. Митя ответил, что решил сперва посоветоваться с юристом. Я рассказала ему, что у меня сохранились записи лекций Павла Петровича. Он попросил меня взглянуть, нет ли в этих записях чего-нибудь об Ивановском, основателе вирусологии. Несколько дней Митя не заходил и не звонил. Но накануне съезда он вдруг явился на кафедру. Странно. Николай Васильевич пригласил меня посмотреть лабораторию, сам не пришел. Он не звонил? Нет. Дмитрий Дмитриевич, а правда ли, что ваш доклад был назначен на первое заседание, а потом перенесен на последнее по решению оргкомиссии? Да. А почему? Вот, черт их знает. Должно быть, старики докопались, что я собираюсь выступать против них. Я посмотрела лекции пал Петровича. Правда, об Ивановском почти ничего. Но зато о вирусах, вот. Ну-ка, дайте-ка посмотреть. Так. А, ну это я проверял. Это я проверял. Здесь ничего не вышло. А вот это? Это? Ха. Это интересно. не знаете, это очень интересно. Так. И это тоже. Чёрт возьми. Ха. Вот это голова. Надо же. Надо же. Вы были у юриста? Да. Да, был. Он говорит, что имущество выморочное и по закону принадлежит государству. Я возразил, что это не имущество, а научный труд. Но он говорит, тем более. В общем, он отослал меня к районному прокурору. Нет, вы должны пойти не к районному, а к самому главному. Я не знаю, как он там называется. Правильно, но... к городскому. Да, к городскому, городскому, конечно. Знаете, вот мы говорили о дяде. Ведь это же странно, что вы знаете его в сто раз больше, чем я. Я просто не замечал его. Да, он был для меня больным стариком, о котором нужно заботиться и только. Ах, очевидно, я... Страдал душевной слепотой в юности Ну и не только в юности а, Ладно Знаете что, у меня есть предложение, Таня да Пойдемте обедать <звы> О, Давайте за наш Лопахин За Лопахин Странно все-таки. Странно, что когда-то, Танечка, я вас чуть не убил. Да. Бог мой, как мне запомнилась каждая мелочь. Вы были в потертой плюшевой жакетке, бывшей зеленой. Да, платок крест-накрест завязан на груди. И помню, один валенок накупал в снег, когда я взял вас на руки. Таня, вы знаете, я решил стать врачом, У вашей постели. Да, ну. Правда. Я хотел быть судьей, а когда убили отца, адвокатом. Но когда я увидел, как вы умирали, решил, что стану врачом. Врачом. Более того, милый друг, дал слово, что если вы умрете, я покончу с собой. Да. Но вы, как сказал Генри Гейне, прошли мимо и оставили меня в живых. Увы. Что мне еще оставалось сделать, если не посвятить себя медицине? Вы знаете, я был потрясён загадкой вашего выздоровления. И вот... Митя замолчал. Он побледнел. И мне показалось, что сейчас ему станет дурно. Я обернулась. Из соседнего зала под руку с Раевским выходила Глафира Сергеевна.